Геппарионов было когда-то так много и сохранилось такое великое множество из ископаемых остатков, что палеонтологи назвали фауной г и п п а р и о н а весь комплекс животных, обитавших примерно 10 миллионов лет назад в тех же экологических условиях, что и г и п п а р и о н ы Одно время г и п п а р и о н ы считали одним из предков современных лошадей. Ныне же он лишен этого статуса. и считается боковой ветвью в эволюционной истории лошадей, и ветвью бесплодной, так как г и п а р и о н ы не оставили потомков и вымерли в конце плеоцена. Прямым предком лошади был современник и сосед г е п а р и о н а однопалый п р е о г и п п у От него произошли не только лошади, но и дикие ослы и зябры. В конце ледникового периода все лошади в новом свете внезапно и непонятно почему вымерли. Когда примерно 20 тысяч лет назад в Америке появились люди, пришли они сюда из Сибири через Аляску, то еще застали здесь лошадей. Внезапная гибель всех диких коней в Америке – одна из самых непонятных и таинственных загадок в развитии природы. Кто истребил? Хищники? Саблезубые тигры и ужасные волки? Нет. Они вымерли в Америке раньше лошадей. Эпидемии? Тогда какие? Нам сейчас подобные не ведом. Сап? Почему же другие копытные и хищные звери не пострадали от него так катастрофически, как лошади? Муха ЦЦ в тропической Африке, она губит домашних лошадей, поэтому и нет их там. Ископаемые остатки мухи ЦЦ найдены в Америке. Некоторые думают, что, возможно, это двукрылое насекомое уничтожило всех лошадей и в новом свете. Но ведь все 20 видов этих смертоносных мух, жители тропиков и субтропиков, у края наползающих север ледников, где обитали лошади, они жить не могут. А в тропиках диких лошадей как раз и не было. Они тяготели больше к полярному, а не к тропическому кругу. Самые высокие сухопутные звери У лошадей есть все основания гордиться своими предками. Впрочем, это не точно сказано, гордиться своими дальними во времени и близкими по крови родичами. От эоценового палеотерия, кузена Эогипуса, произошел зверь Ламбдотериум, небольшой и, в общем, похожий на лошадь, отдаленно похожий. От него через целый ряд промежуточных предков произошли очень даже странные на вид рогатые кони, ростом с небольшого слона, или лучше сказать носороги. В Восточной Азии э м б о л о т е р и й с рогом на носу, похожим на лопату, и в Северной Америке б р а н т о т е р и й У него на носу тоже был рог, но раздвоенный. Развитие в параллельных эволюционных линиях, приведших к происхождению названных зверей, шло быстро. Их предки, ростом совцу, появились в олигоцене. В олигоцене жили уже ростом и мощью, подобные слонам китанотерии, и так называют бронтотериев. В Нижнем Олигоцене американские бронтотерии внезапно вымерли, азиатские исчезли чуть позже, в Среднем Олигоцене. Ни те, ни другие потомков не оставили. Индейцы Огаллала-Сиукосы с давних времен рассказывают легенды о громовых конях. Самые сильные ненасти. В л и в е н е грозы, с неба они спускаются на землю. Здесь охотятся на бизонов, топчат ы х своими громадными копытами, а после дождей и грозы скрываются в земле прерий. Истинность этого поверья удостоверяют огромные кости, которые после ливней бурные потоки вымывают из склонов оврагов и гор. Палеонтологи исследовали эти кости. Найдены н е они были в штатах Дакота, Небраска и Вайоминг. Обнаружилось интересное. п а л е о н т о л о г и е индейцы незнакомы, однако без ошибки угадали, что кости действительно принадлежат коням, бронтотериям. Ныне зачислено не в отряд непарнокопытных, но в особый подотряд, гиппоморфа, лошадеобразные. И свое наименование бронтотерии ведут от индейских легенд о громовых конях. Бронте по-гречески гром, терион, зверь. Поэтому американский палеонтолог Марш и назвал громового коня Бронтотерий, з в е р ь г р о м о в е р ж и ц когда в 1873 году занялся раскопками прославленных индейскими легендами костей. Жили-были Бронтотерии немного, 5-7 миллионов лет, и вымерли внезапно. Отчего так получилось? Вопросы подобного рода сплошь и рядом возникают в п а л е о н т о л о г и ч е с о н а